Но если бы ты знал, как мне тяжело. Я мучилась, ожидая тебя. Я не ревнивая, я верю тебе, когда ты тут, со мной. Но когда ты где-то один ведешь свою непонятную мне жизнь. Кинофильм Анна Каренина. Марго. Без Антона все стало каким-то неправильным. Пустым и хмурым виделось обычно уютное жилище. Полотенце в ванной комнате лежало не на своем месте, не малол зерда, верой и правдой служивший кофейный аппарат, не окутывал, успевший стать неотлучным спутником, аромат пряного парфюма. Я выудила из шкафа ту самую черную футболку, в которой возвращалась в пять утра после дикой лесной прогулки, нырнула в охотно прильнувшую к телу ткань, не помогло. По-прежнему неправильно стоял стул у журнального столика, не так тикали часы над кроватью, да и все вокруг выглядело бессветно серым и блеклым, навивая безмолвную грусть. Я развесила в гардеробные платья по цветам, расставила книги на полках по алфавиту, почистила пестревшую новыми уведомлениями электронную почту. Прошло 20 минут. Я уверовала, что если просижу на месте еще хотя бы час, то точно поеду крышей. Поэтому спешно собралась и, с чувством невероятного облегчения, захлопнула дверь. Дернулась испуганно из-за неведомо как и неизвестно зачем материализовавшегося около моей квартиры швейцара. «Егор, так и до могилы довести недолго. Посидеешь тут». Я отчитывала парня грубее, чем, возможно, стоило. Когда всякие, как привидения, бродят, ты зачем здесь? Камера внизу барахлит, коридор ваш не видно. Блеяло вихрастое недоразумение, возбужденно теребя лацконформенного, ярко-красного, словно рябина, пиджака. Вот поднялся, хотел проверить. «Коре ты, луковая!» Я устало выдохнула, боясь вообразить, что ждет нас с таким консьержем. И чему вас только учат. У тебя внизу все записано, все телефоны указаны. Свяжись с техниками, остав заявку. Мы шли по безлюдному просторному коридору молча. Егор явно рабел в моем присутствии. Пропустил меня вперед, когда бесшумно разъехались двери зеркального лифта, и встал с краю, в самый угол, чтобы ненароком не зацепить мое драгоценное высочество. Парень избегал встречаться со мной взглядом, и то и дело дотрагивался до подбородка с редкими, едва заметными волосками щетины, торчащими в разные стороны. Маргарита Владиславна ударила спину нерешительным эхо, когда я на высоком старте собиралась покинуть фройе. «А у вас есть молодой человек?» «Есть, Егорка, и молодой человек, и строгий отец, а еще отвратительный характер и вагон комплексов». Я выложила правду как на духу, когда смеешься, в нее почему-то никогда не верят, и помахала швейцару на прощание рукой. «Не скучай». По дороге я заскочила в Старбакс и взяла два полулитровых ванильных латы. Нежный кофе для себя и для сурового бородатого мужика, сутками обретавшегося в диджейке и изредка выбиравшегося подышать загазованным воздухом на балкон. В черном, потертом от времени кожаном кресле перед пультом сидело потлатое чудовище 30 лет, обычно задевавшая макушкой не слишком высокие дверные проемы и весившая центнер. С сережкой, кольцом, в ноздре, тоннелем в ухе и в безразмерной белой футболке с дурацкой надписью «Не пью, не курю» при слове «жопа» падаю в обморок. Неотъемлемая часть моей жизни М.С. Макс, сотворивший не один десяток безумно крутых миксов, и аранжировок. Пил исключительно по праздникам, много курил и активно отрицал институт брака и семьи. Слава Богу, большинство наших слушателей не имели удовольствия его лицезреть, они то бросились бы в рассыпную в панике. «Максик, а я тебе вкусняшку привезла?» Я произнесла тихо-тихо и мягко улыбнулась. К богу музыки можно было обращаться только так, навы и шепотом, дабы не спугнуть капризную, частенько несговорчивую музу. А для стимулирования, так сказать, творческого процесса, стоило преподнести литровую бадью горячо любимой диджеем вкусной коричневой жидкости, что я, собственно, и сделал. «Ритка, душа моя!» Пробосил на всю комнатенку этот абориген, выхватил из моих пальцев бумажный стаканчик и присосался к возделенному напитку. Спрятав ухмылку в кулаке, я не стала портить Максу минуты блаженства. Подождала, пока мужчина обратит на меня внимание и аккуратно подсунула ему под локоть сложенные листы. Он торопливо развернул их, и чуть ли не носом зарылся в нацарапанные от руки строчки. «Бельская, ты влюбилась, что ли?» Безошибочно определил мое настроение и произошедшие перемены товарищ. «Стихи пронзительные пишешь. В мужской футболке и простеньких шортах выглядишь лучше, чем твои коллеги по цеху в Дольче. Подберешь чего?» Я возрилась на друга глазами нежной фиалки и специально не дала ответа на вопрос. Личное пусть пока остается личным. Когда мы корпели над новым хитом, я всегда растворялась в царстве ритма и мелодии, так что не удивилась, куда делись три часа. Максим пообещал еще доработать склеенный набросок, но я уже была довольна получившимся результатом, и выходила в коридор, окрыленная. Возвращаться в одинокую квартиру не хотелось, поэтому решила попытать счастье. Вдруг Серов уже освободился. «Антон!» — я проскрежетала хрипло, с трудом ворочая непослушным языком, словно песка наелась, когда длинные гудки сменились не слишком приветливым. «Алло!» Что, Рид голос собеседника прозвучал не нераздраженно, нет, но очень серьезно и сосредоточенно, отчего я пожалела об опрометчиво принятом решении ему позвонить. Я очень хотела верить, что Серов занят чем-то действительно важным, но не исключала и варианта, что он просто хорошо проводит время в компании обладательницы таинственного сопрано. — Хочу к тебе, — я представила себя нищенкой на паперте, жалобно просящей зажиточного прохожего о подаянии, и чуть было не поддалась порыву положить трубку и отключить телефон. — Маленькая, я не могу все тут бросить. Непривычное обращение стальным молотом врезалось в грудь, как обычно и начинаются оправдательные лживые речи а еще, так сообщают, о намерении расстаться. Я оцепенела мраморным изваянием, и даже кровь будто бы на мгновение застыла в жилах. Ну же, Антон, рубани с плеча, чтобы одним махом. Сердце раненой птицы забилось где-то у горла, и я была приготовилась рвать удивительно крепкие нити привязанности по-живому, наученная горьким опытом. Настоящую Бельскую любить нельзя. За деньги отца — пожалуйста. За блат в музыкальном мире — с превеликим удовольствием. А вот искренне и бескорыстно за дурной характер и больших и маленьких тараканов в голове не в этой жизни. Я вызову тебе такси. Приезжай. Серов застал меня врасплох неожиданным предложением, сломав тщательно выстроенный и вроде бы логичный расклад, поэтому я растерялась и послушно продиктовала ему адрес. Через каких-то 15 минут я стояла у входа в бар и рассматривала яркую неоновую вывеску «девять с половиной недель». Ассоциации на ум приходили самые бредовые и почему-то были связаны не с названием культового фильма, а с беременностью и ее сроком. Я слово в слово запомнила указания Серова и без труда нашла за стойкой бармена с выбритым на виске драконом. Скарабкалась на высокий неудобный барный стул напротив блондина и протянула ему ладонь. «Привет, я Рита!» Понимание мелькнуло на симпатичном лице парня, который с энтузиазмом ответил на мое рукопожатие. «А где Антон? Он в бытовке, но тебе туда нельзя», резко остановил меня Дэн, когда я соскочила на пол, порываясь отправиться на поиски Серова. Я чувствовала, как в висках ударами отдавался пульс, а из подсобного помещения, того, где как раз должен был находиться Антон, выплывала красивая официантка в белой рубашке, расстегнутой до самого лифа, в вульгарных шортах, неприлично обтянувших аппетитное бедра, и в черных лакированных ботфортах, довершавших роковой образ. Разочарование смешалось с яростью в опасный коктейль, уговаривая меня вцепиться в ухоженные платиновые волосы соперницы. Здравый смысл приказал долго жить, и я двинулась в сторону блондинки, отчаянно жаждая вспомнить школьную молодость с драками до первой крови на заднем дворе.